Открыв глаза, Субару вновь сравнил момент пробуждения с выныриванием из воды. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что окончательно проснулся. В глаза ударил солнечный свет. Тело казалось вялым и тяжелым. Субару медленно приподнялся на постели и тряхнул ватной головой. Наверное, накопилась усталость непривычки. «Как-никак, у меня теперь совершенно другая жизнь». Он прогнал унылые мысли подальше и вдруг вспомнил о вчерашней договоренности с Эмилией. Точно, Субарунацки! Сегодня тебя ждут великие дела. Перед его глазами замаячилось счастливое будущее. Этот день знаменует собой начало новых достижений и побед. Внезапно во взгляд уперся знакомые фигуры. Сестры-близняшки стояли у кровати и удивленно смотрели на исполненную решимости физиономию гостя: И что вы тут делаете? Засмущать меня решили? Предупреждать же надо! Привыкнув к тому, что последние два дня его пробуждение происходило без участия служанок, Субару утратил бдительность. Он и подумать не мог, что они вновь явятся в его комнату. Пока служанки выслушивали сценанию Субару, на юных лицах не дрогнул ни один мускул. Впрочем, уже зная их, Субару предположил, что девушки изо всех сил сдерживают желание ткнуть в него пальцами и расхохотаться. «Послушайте, вы двое! Что за каменные лица? Хотите ранить мою деликатную натуру? Хоть немного бы разнообразили эмоции!» Субару был согласен услышать в ответ хотя бы привычный холодный сарказм. но спустя пару мгновений понял, что холодный сарказм был бы неплохим вариантом развития событий. Сестрица, сестрица, он обращается к нам так, словно мы с ним знакомы. Рэм, Рэм, он обратился к нам, как будто знает сто лет. Здесь явно было что-то не то. Сестры всегда относились к нему с прохладцей, и все-таки эта ситуация оказалась Субару крайне подозрительной. Не понял. В чем дело, наставницы? Похоже, вы снова решили взять на себя роль будильника. Ох уж эти ваши шуточки. Лишь тут он начал понимать, в чем была причина его беспокойства. Взгляды. Теперь сестры смотрели на него совсем иначе. Так, словно он действительно был совершенно незнаком. В следующее мгновение страшная догадка подтвердилась. «Сестрица, сестрица, кажется, наш гость в панике. Рэм, рэм, похоже, у нашего гостя не все дома». Услышав, что его называют гостем, Субару потерял до речи. Слова служанок, несмотря на вежливый тон, резанули ножом по сердцу. Юноша прижал руку к груди, точно стараясь зажать несуществующую рану. «Что все это значит? Они ведут себя так, будто...» «Слушайте, это уже не смешно!» Девушки по-прежнему смотрели на него так, словно видели в первый раз. Субаров вскинул левую руку, чтобы заслониться от ледяных взглядов, но тут же пожалел об этом. На руках не было ни кусочка пластыря. Сами же пальцы, еще вчера разбувшие и сморщенные, покрытые мозолями от кухонной работы... выглядели ухоженными и изнеженными. Не порезав от ножа, ни раны от укуса этой зверушки, с которой резвились деревенские дети, Все исчезло. Субару почудилось, будто где-то вдали ударили в колокол. Звон нарастал, и каждый новый удар отзывался в голове тяжелым гулом. Мучительно заломило в висках, что-то жгучее защипало в носу. Но разум его был сфокусирован на боли иного рода, о которой напомнил вкус крови, выступившей из прикушенной губы. Теперь Субару оставалось ничего иного, кроме как принять неизбежную реальность. В глазах вспыхнула нестерпимая резь, и он уткнулся лицом в подушку. Меньше всего на свете он хотел, чтобы сейчас кто-то его увидел. Меньше всего на свете ему хотелось лить слезы в присутствии людей. Тех, к которым он уже успел привязаться. Тех, которые, кажется, уже начали хорошо относиться к нему. Он просто не мог вынести, что плачет на их глазах, снова глядящих на него, как на чужака. «Неужели я...» «Неужели я снова вернулся?» – простонал он, понимая, что его опять затягивает в петлю закольцованного времени, уже принесшую столько страданий. Первый день в особняке разваля начинался во второй раз.